Глава 11. Видимо, подогретый вертухай сразу, как только сдал смену, дозвонился Олегу, поселившемуся у меня в квартире, ибо в тот же день Вихренко начал действовать. В пресс-службу мэрии поступил сигнал о необоснованном преследовании правоохранительными органами известного петербургского художника Семенова. Аноним умолял немедленно вмешаться. Не то гения, брошенного ни за что в мрачные застенки, непременно запытают. Выбивая признание в несовершенных им, но не раскрытых нерадивыми сыщиками, преступлениях. Высокопоставленные чиновники всегда были в числе основных почитателей моего таланта. Самые любопытные из них начали осторожно прощупывать, правда ли, что К.Ф. Семенов находится в крестах, а когда выясняли, что правда, искренне возмущались. Представляете, ему сначала инкриминировали ношение оружия, а когда выяснил, что невиновен, объявили в организации беспорядков. Будто этот милый, интеллигентный человек может наброситься без причины на охранников и кого-то при этом изувечить. Да они там сами, кому хочешь, почки отобьют. Одновременно почти все редакции популярных периодических изданий получили исчерпывающие материалы по делу Семенова. Пакет материалов получили и телевизионщики. Как водится, некоторые особо ретивые журналисты и телерепортеры сами вознамерились обследовать условия, в которых содержится знаменитый живописец, и уведомили администрацию Крестов о своем намерении. Робкие голоса в мою защиту подали вражеские радиостанции, в былые времена презираемые ведомством, а ныне подкармливаемые им как финансами, так и информацией. Все это привело к тому, что руководители правоохранительных органов, МВД и прокуратуры, Уже утром 22 января через соответствующие службы общественных связей выступили с обращениями к нации, в которых заявили, что господин Семенов просто стал жертвой нелепой случайности. Мол, задержан он был в связи с незначительным инцидентом в ночь на Рождество, в ходе которого был нарушен общественный порядок на фоне употребления алкогольных напитков. А затем его отпечатки пальцев обнаружили на пистолете, из которого был застрелен один из уголовных авторитетов Санкт-Петербурга. Естественно, правоохранительные органы добросовестно выясняли, каким образом они, отпечатки эти, попали туда. Но в настоящее время претензий к Семенову К.Ф. не имеется. Более того, оказывается, следователь прокуратуры Перфилев Я.М. еще на прошлой неделе оформил все документы об отказе от преследования гражданина Семенова К.Ф. по статье 218 УК РФ. Причем его, ну, то есть меня, в тот же день не отпустили домой. Господа руководители не знают, но обещают разобраться. Хотя по данному делу всю ответственность несут не они, а администрация тюрьмы. Последнее огрызнулось в вечернем эфире устами начальника СИЗО-1. Мол, указания выпустить Семенова они получили не на прошлой неделе, а в понедельник утром, что и было сделано. Но художник спал а вместо него камеру покинул особо опасный преступник Мисютин, на которого теперь объявлен всероссийский розыск. Гражданина Семенова, К.Ф., пришлось ненадолго задержать, чтобы выяснить его истинную роль в этой истории. Это совершенно обычная практика в таких случаях, нечего обижаться. Оперчасть все быстро проверила, никаких претензий к данному гражданину у нее нет, завтра выпустим и точка. Поскольку хозяин не выступал с прямым обращением, а вел беседу с корреспондентом Второго городского канала, то здесь его словоизлияния были прерваны. Непонятно как, хозяину, но не нам с Олегом, информированный корреспондент вдруг возьми да спроси: а как объясняются факты применения силы к заключенному и надзирателей о якобы нанесенных ему вечерах? Хозяин, по уверениям зрителей телепередачи, быстро-быстро изменился в лице но сумел изречь деревянным голосом, что о рапортах Мунтяна и Овчинова корреспондент эти фамилии не называл, он ничего не знает. Скорее всего, таких документов просто не существует. Так что все разговоры о каких-то беспорядках в тюрьме и физическом насилии не более чем досужие вымысла нечистоплотных журналистов, как и то, что Семенова содержит в карцере. Сразу после этого интервью, о существовании которого я еще ничего не знал, ну, в карцере телевизора нет, меня тихонько перевели назад в пятнадцатую, под личным контролем Антона Ивановича. Вы были правы, ворчал он при этом. Те козлы свои рапорты порвали, а мне отдувайся. Ну, я же вас предупреждал. Из-за вас такой в Питере хай подняли. В том, что шум на весь Питер – невыдумка зашуганного опера, я убедился спустя какой-то час, когда ко мне в камеру чуть ли не прямиком из телестудии наведался сам хозяин, начальник СИЗО-1, немолодой, крепко полосевший полковник. Зашел, отправил охрану в коридор и, прикрыв дверь, заговорил со мной вовсе не как заключенным и потенциально опасным преступником, а прямо-таки по-приятельски, по-соседски. Попросил никому не рассказывать о нарушениях режима в крестах, Особенно о карцере и моей потасовке с начальником оперчасти. Пойми, мне всего несколько месяцев до пенсии осталось. А тут ЧП за ЧП. Месютин сбежал. Теперь с тобой проблемы. По всем телеканалам только и три звонит, что про издевательство над известным художником. Выручи. Не сдавай меня. Быть может, я тебе еще пригожусь. Каким образом? Да мало ли как. Может, кто-то из знакомых к нам попадет. От сумы до от тюрьмы, не зарекайся. Пенсия – это само собой. А я пока что со службы уходить не собираюсь. И как вы можете помочь несчастным? Лучшая камера, телевизор, передачки, неограниченное общение с родственниками, адвокатами. Я еще не раз смогу быть полезен вам. Даже лично вам. Представьте ситуацию. Ворону поймают, доставят в кресты, и на допросах он станет утверждать, что именно вы его подбили на побег, запросив круглую сумму за содействие. Что в такой ситуации должен сделать творческий интеллигент, впервые столкнувшийся с теневыми сторонами правосудия? Правильно. Сраженный такой убийственной аргументацией, я дал ему слово, что буду молчать. И слово сдержал. Когда ранним утром следующего дня меня выпустили из тюрьмы, под воротами крестов толпилась в атака журналистов. Правда ли, что вас держали в одиночке и в карцере? Вас избивали охранники или офицеры? Верно ли, что вы искалечили начальника оперчасти? Вопросов было много. Но на все я отвечал коротко. Нет. Хотя моя беззубая, с несколькими еще не сошедшими синяками и садинами физиономия, Свидетельство прямо о противоположном.